Глава двадцать третья. Юлия. Подожди. оборачиваясь на голос Богдана, успев схватиться за дверную ручку его номера. А третья кому? Выходит ко мне из комнаты, удерживая в раскрытой ладони три бутоньерки. Закусываю губу, начиная сомневаться в своем необдуманном порыве. Можешь Игнатову предложить? Стараюсь придать своему голосу невозмутимости. На всякий случай сделала запасную. Пожимаю плечами. Я вру и краснею. Ни о каком всяком случае я не думала. Я настолько подкована в технике изготовления, что собрала бы букет или бутоньерку с закрытыми глазами. Когда я колдовала с цветами, я думала о том, как бутон нежно-пудровой розы будет смотреться на костюме Степана. Я знаю, что ему не положена бутоньерка. Он ни жених, ни свидетель, но мои пальцы самостоятельно сообразили то, что безумно подходит к моему платью свидетельницы. Но я гоню от себя мысли о том, что мой букет и приготовленная для Игнатова бутоньерка выглядят как чертов комплект. — Отдай ему сама, — предлагает Богдан, раздражаясь. — Что? — Нет, конечно. Я никогда этого не сделаю. Границы, дистанция, самообладание. С последним и так, что ты идет в перекос, глядя на бутон розы для Игнатова. Мне некогда, Богдан. И это практически правда. В комнате Софи меня уже ждут сама невеста Диана, тетя Агата и парикмахер-стилист. И вряд ли мы с ним увидимся до церемонии, хотя, задумываюсь, нет, не передавай, выброси. Елена Владимировна, перевожу внимание на вышедшую из комнаты женщину, маму Богдана. Я вас очень прошу, умоляюще свожу брови. Проследите, пожалуйста, чтобы Богдан не перепутал бутоньерки, — Бутон каллы — его, — киваю на парня, — а кустовые розы — для свидетеля. — Ты думаешь, я сам не справлюсь? — фыркает Богдан. Мы с Еленой Владимировной переглядываемся, а затем женщина насмешливо хмыкает, поджимая губы. Когда я принесла в номер жениха бутоньерки и букет для Сони, дверь мне открыл Богдан с совершенно обезумевшим выражением лица, причиной чего был утерянный второй носок оказавшийся натянутым на первой. Поэтому, просправлюсь, я тактично решаю смолчать. Нервы ни не к черту сегодня у каждого, а он жених, ему вообще положено. Не шуми, все, Богдан, я побежала. Машу рукой. Увидимся. Перекладываю пакет из одной руки в другую. Соберись. Напутствую, потому что с Бо мы теперь увидимся только на церемонии бракосочетания. К счастью, комната жениха на первом этаже. И мне не нужно преодолевать лестницу, поскольку у меня в двух руках мой собственный букет свидетельницы, который я не рискнула вручать свидетелю, а решила взять с собой, и пакет с платьем и туфлями. Выбегаю на улицу, лечу по мощенной дорожке, ведущей в корпус к Софи, и краем глаза выхватываю церемониальную зону. Мое внимание привлекает свадебная арка, которую флористы обрамляют живыми цветами. Облизываюсь, поскольку с удовольствием бы повозилась с ними тоже в качестве помощи. Но времени катастрофически мало, поэтому пробегаю мимо. Стучу в номер Софи. «Это самая лучшая чушь, что я слышала!» С такими словами распахивает передо мной дверь Диана. У нее на лице выражение, словно она провела ночь за беседой с пьяным Юрой. «Слава Богу!» Завидев меня на пороге, Ди, не мешкая, втягивает меня за руку в номер. Как же я рада, что ты пришла. Смена караула закатывает глаза. У Сони предсвадебный синдром. Я больше не могу ее слушать. Не ли для предсвадебного синдрома? Нахмуриваясь, прохожу в комнату, где моментально вычленяю Софи. Она сидит на постели и прижимает колени к груди. В белых чулках и в нижнем белье. Растрепанная, не накрашенная и с опухшими глазами. Что случилось? Растерянно мечусь взглядом по тете Агате и стилисту, надеясь получить ответ на свой вопрос от них. Агата тяжко вздыхает. Она боится, что Богдан сбежит со свадьбы. Цокает тетя. Смотрю на Софи, которая, уткнувшись носом в колени, всхлипывает. Что за ерунду она говорит? Опускаю букет на комод, туда же отправляю свои вещи. Присаживаюсь рядом с подругой. Сонь! Осторожно касаюсь спутанных мокрых волос. Подруга вздрагивает, и ее новый всхлип отзывается во мне, сочувствующей болью в груди. «Ой, блин!» — уперев руки в бока, вздыхает Диана. «Может, твою маму позовем?» — поворачивается ко мне. Мама Юли по профессии психолог. Ее история в книге «Выбор». «Я не сошла с ума!» — вскрикивает Соня и смотрит на сестру красными отекшими глазами. Отстаньте от меня! Я не знаю конкретно, что именно, но я понимаю Соню и готов разделить с ней ее переживания. Диан, тетя, а можно нам с Соней остаться наедине? Прошу. У нас мало времени, его практически нет, возмущается Ди. Скоро придет фотограф, смотрит на часы в телефоне. Пойдем, дочка, понимающе улыбается Агата и берет дочь под локоть, увлекая за собой. С ними уходит и девушка-стилист. Когда за всеми закрывается дверь, сбрасываю кроссовки и забираюсь с ногами на постель. Придвигаюсь ближе и обнимаю Соню за плечи. — Ну ты чего? — шепчу, целуя подругу в макушку. — Я? Ах — схлипывает. — Я не знаю, Юль. Чего ты боишься? Соня молчит, подрагивая. Глажу ее по голове по влажным волосам, успокаивая, баюкая, сочувствуя, но ни в коем случае не осуждая и не высмеивая. — Может, мы поторопились? — внезапно поднимает зареванное лицо. — А вдруг он меня не любит? А если я его не люблю? Сонька округляет глаза и впивается в меня имя, словно я должна подтвердить сказанные ею слова. У меня трясутся руки. Замираю и прекращаю дышать, боясь своим дыханием спугнуть Софи, выглядящую так будто она намеревается сигануть форточку с собственной свадьбы. Я смотрю на подругу и не могу поверить в то, что передо мной Софья Игнатова, боевая девчонка с тяжелым нравом, сейчас кажется беззащитным одуванчиком. Я не по части психологии, и, быть может, Диана права в том, что стоило бы пригласить мою маму, но я делаю глубокий вдох и предлагаю. «Соня!» А давай представим, что мы сейчас с тобой собираемся и уезжаем отсюда. Как это?» — шмыгнув носом, Софи слизывает с губ слезы. «А вот так. Богдан не любит тебя, а ты его». Дело наравнодушно пожимаю плечами, гася в себе дрожь от своих слов, от которых противно даже мне. «Зачем мучить друг друга? Ты найдешь себе другого парня, он девушку. Женится на ней, и она нарожает ему кучу детей». Сонька хлопает глазами и смотрит на меня так, словно не узнает. Потом отправляет стеклянный взгляд в стену и неожиданно начинает выть, пугая непредвиденной реакции. «Мне не нужен другой парень!» — ревет. «Я Богдана люблю!» Стискиваю губы, чтобы не выдать улыбки. «Я рада!» «А он тебя! Видишь, как все просто, Соня!» Беру подругу за руку, переплетая наши с ней пальцы. Я была сейчас у Богдана, он дико нервничает, даже носок второй потерял, так торопится к тебе. «Правда?» — хохотнув, спрашивает Сонька. Киваю. «Богдан тебя очень любит и никуда не собирается убегать. Поверь, когда он на тебя смотрит, в его глазах светится неподдельное обожание. Вы будете счастливы вместе». «Думаешь?» «Уверенно». Сонька закусывает губу. «Ладно». Забирает ладонь и вытирает кулачками слезные дорожки. У меня нос опух. Поправимо. Уверяю, чувствую, как давящий комок в груди постепенно рассасывается. И глаза красные. Нужно успокоиться. Ты права. Мы смотрим друг на друга несколько секунд, а потом начинаем смеяться. Хохочем, выплескивая каждый свою внутреннюю истерику. Я-то тоже не каждый день выдаю замуж лучшую подругу. «Я люблю тебя!» — Сонька подается ко мне. «И я тебя!» — обнимаю в ответ. Раскачиваемся из стороны в сторону, крепко сжимая друг друга в объятиях. «Ты обязана стать самой красивой, умопомрачительной, с ног сшибательной невестой!» Целую Соню в щеку. «Так давай сделаем это!» Подруга выгибает бровь, получив от меня положительный кивок. «Мам, Ди, Татьяна, все сюда!» — кричит.